Глава вторая, в которой выясняются некоторые подробности преступления. Становой пристав встретил их на подступах к бывшему имению князя Арсентьевых и сопроводил в конюшню. На нем был полностью застегнутый, как положено при исполнении, мундир темно-зеленого сукна, перетянутый портупеей с револьвером и шашкой, не дать не взять олицетворение правопорядка до недавнего времени помощник вебера служил в армии был списан по ранению однако сохранил привычку к муштре. пожалуйтесь ваше высокоблагородие отчеканил полицейский освещая огромные ворота факелом он как видно привык к появлениям начальника в обществе антона никодимовича во всяком случае удивленным не казался бричка поликарпова старик наотрез отказался ехать верхом закатилась в распахнутые створки и остановилась, покачивая сломанной рессорой. В конюшне купца Гнатьева царила особая атмосфера уважения и даже любви к животным. Страстный лошадник не единожды похвалялся, дескать, в усадьбе созданы первостатейные условия, а потому его питомцы стоят каждого потраченного на них рубля. В помещении присутствовал и сам любитель благородных скакунов. Он распростерся на полу в огромной луже крови. Вот и открылась инкогнито покойника. Георгий Константинович спрыгнул с подножки и велел подчиненному коротко доложить обстановку. Поликарпов, не сумевший самостоятельно выбраться из коляски, оперся на руку услужливого городового и укоризной покачал головой. Но почему молодым и здоровым так трудно помнить о немочах стариков? Пристав приложил руку к козырьку, басовито отчеканил. Господин исправник Установлено, что тело принадлежит купцу первой гильдии гнать его Николаю Спиридоновичу. Мои ребята ничего не трогали, согласно предписанию. Домочадцам велено не отлучаться, пока не допросят, в полном соответствии с полученным предписанием. Да только все это лишнее. Картина-то ясная-с. Далось вам это предписание, — поморщился Вебер. — А выводы извольте держать при себе. Поликарпов вывел насмешливую руладу. трата та ти та та Мол, разве учил я вас игнорировать мнение младших по званию?» Помощник исправника вздохнул и жестом велел Становому продолжать. «Говорю, все и так понятно, ваше высокоблагородие. Крестьяне сказывают, дескать, есть у новоприставленного племянник, приохотившийся отстреливать грачей, прямо из особняка, мол, там подле каждого окошка нарочно для этого дела ружьишка приспособлена. Думаю, утром барин пришли лошадку закладывать, Мальчишка аккурат польнул и... Короче, испугалась зверушка и легнула хозяина прямо в темечко. Вон и копыта, в кровис. «Они сами это видели? Собственными глазами?» ухмыльнулся Георгий Константинович. «Мужики-то никак нет, ваше высокоблагородие. Однако...» «Без однако. Взгляните на свой сапог. Он тоже испачкан. Мне что теперь, и вас подозревать?» Виноват. -с». Раздались сдержанные смешки. Полицейские дружно уставились на собственную обувь. Судя по выражению лиц, каждый из присутствующих годился в подозреваемые. Разумеется, кроме Поликарпова. Тот, казалось, приложил все усилия, дабы сохранить лакированные туфли с гамашами в девственной чистоте. Погладив купеческого фаворита по роскошной гриве, Антон Никодимович не в попад спросил. «Давно угнать его, сей красавец?» Вебер с пониманием кивнул и, переводя взгляд на подчиненного, едва заметно приподнял бровь. Мол, хороший вопрос, мне тоже любопытно. — Не могу знать, ваше высокоблагородие, — отрапортовал Становой пристав. — Отыщите конюха, батюшка, не сочтите за труд. — Слушаюсь. По слухам, кони знаменитого курганского купца не жаловали чужаков и никого к себе не подпускали, норовяли гнуть или укусить. Якобы приближаться к ним смел только хозяин или стременной да и тот лишь по делу. Удивительно, но сейчас военравный зверь, единственный из всех оседланный и не запертый в загоне, не проявлял в отношении престарелого сыщика ни малейшей агрессии. Стоял себе, наклонив голову и кося на нового друга лиловым глазом. В городе про конное хозяйство Николая Спиридоновича рассказывали удивительные вещи. К примеру, всякий же ребенок, поселившийся в Гнатьевской конюшне, воспитывался в строгости и недоверии к посторонним людям. Оттого лошадки вырастали жестокими. Впрочем, скакуну сие не зазорно, он ценен иными качествами. На сторону купеческие любимцы, ясное дело, не продавались. Гнатьев кормил, поил и даже чистил питомцев сам. Пусть и не всегда, сказывали, жил при усадьбе старой конюшей, которого Николай Спиридонович очень ценил и хвалил однако в прошлом году застудил почки расхворался и отошел к господу оставив вместо себя сына хозяин ожидал от молодого работника такого жервения но яблочко далеко откатилось от яблони если парень не трудился то исключительно по принуждению кнутом ли пряником ли бог весть нерадивый работник вбежал в хлеб старательно подгоняемый приставом запыхался так что целую минуту не способен бы вымолвить и слова Боязливо смотрел на труп, разевая рот точно рыба, вытащенная из реки. Сходство усугублял мокрый от дождя дорожный плащ до струйки воды, стекавшей с пришибленной шапки. Становой вновь бросил ладонь к козырьку, но не успел приступить к докладу. Вебер заговорил первым, обращаясь к конюшему. — Вижу, мы вовремя вас отыскали. Еще минута другая и разминулись бы. Куда это вы собрались, любезный? — Я-то... Смотритель за лошадьми шумно сглотнул. Огромный кадык дернулся вверх-вниз. «Вы-то? Кто ж еще?» «Я ничего-с, я здесь. А плащик — это не сейчас, с утра Даша, э Дарья Викентьевна. Послали возвернуть их степенству тросточку-с. Гостил в усадьбе купец Ватрушин, приятель их низ. Они палку свою в мезонине забыли так и отбыли в курган с пустыми руками и в сильном раздражении Я стала быть сюда, в конюшню?» Думал, оседлай и орлика, догоню. Гляжу, батюшки, страсть-то какая, аж жар кинула, Перетрусил, вдруг на меня подумают, а я... Ой, мамочки!» Молодой человек запоздало стянул головной убор, зашелся кашлем. «Господин исправник, Христом Богом клянусь, не я хозяина извел, мы с ним всяко жили, и добром, и злом, но чтобы так, не было на то моего желания». Слуга оборвал скороговорку и остолбенил. Испугался, что наговорил лишнего. Пропустив оправдательные бормотания мимо ушей, понятно, что у бывшего крепостного всегда найдется повод затаить на господина обиду, Вебер подозрительно прищурился. Пожалуй, в сказанном промелькнула таки любопытная деталь. «Кто это, Дарья Викентьевна? Супруга вашего барина?» Конюх сжал голову в плечи, почуяв неладное. На плечо железного человека опустилась пухлая рука фронтоватого толстячка. Господь с вами, Георгий Константинович. Зачем пустое, спрашиваете? Дарья Викентьевна есть законная жена новоприставленного. Это известно всякому светскому человеку. А вы не беспокойтесь, милейший. Никто вас ни в чем не обвиняет. Пока. Нахмурившись, процедил помощник исправника, недовольный, что учитель столь бесцеремонно получает его при Работник Работника торопило, помалкивал, не понимая, бояться ему или нет. Поликарпов ободряюще улыбнулся. «Вы Давича, упомянули Орлика. Надо полагать, это и есть сей замечательный жеребец. Сколько ему, милостивый государь? Смею предположить, что перед нами четырехлеток?» Милостивый государь, которому так и не вернулся дар речи, молча кивнул. «Ага», — потер руки седовласый сыщик. «Стало быть, не ошибся. Сей буцефал, конечно, обретается здесь с молодых». Пардон, копыт. Конюх усердно затряс вихрастой головой, подтверждая догадку странноватого дедушки, к чьему негромкому голосу почтительно прислушивались уездные стражники. Антон Никодимович горделиво выпятил грудь, расправил усище. «Вот видите, железненький вы мой, что и требовалось доказать!» Вебер невольно улыбнулся, потешаясь над старомодными манерами наставника. «Ваша версия только что с треском провалилась, господин Становой Пристав», сказал он заместителю. «Коняга не топтал головы купца Гнатьева, поскольку живет в усадьбе четыре года и наверняка привык к шуму выстрелов. Нет, кто-то другой проломил черепную коробку нашему Николаю Спиридоновичу, ежели мы, конечно, верно определили причину смерти». Придерживая щегольской цилиндр, Поликарпов опустился перед убитым на корточке, внимательно взглянул туда, где у человека полагалось находиться голове. «Верно, ваше высокоблагородие», проговорил он, глядя прямо в глаза полицейского начальника, «можете не сомневаться, имеет место удар тупым и тяжелым предметом». Георгий Константинович снова нахмурился.